Глава 9. Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора. Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кирильч, очевидно избравший строго исторический метод изложения,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 Что этот выной, прилетевший соперник, был слишком для неё ни не фантазией, и ни фикцией, а составлял для неё всё, всё её упование в жизни, мигом поняв это, он смирился. Что же, господа присяжные? Я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в душе подсудимого. который, казалось бы, ни за что не способен был проявить её. Высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважения к женщине, признания прав её сердца. И когда же, в тот момент, когда из-за неё же он обогрел свои руки кровью отца своего. Правда и то,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 Теперь что ей предложит? Карамазов всё это понял. Понял, что преступление его заперло ему все дороги, и что он лишь приговорённый казни преступник, а не человек, которому жить. Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном из столь плённом плане.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 Пир на весь мир, такой, какого ещё не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы поднимем за здравый бокал и позодравим обожаемую женщину с её новым счастьем о затем тут же. У ног её размажим перед ней наш череп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 Я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, что будет там и может ли Карамазов по-камлитовски думать о том, что там будет. Нет, господа присяжные. У тех гамлеты, а у нас ещё пока карамазовы. Тут и политкий релч развернул подробнейшую картину сборов Мити.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 выставилось неотразимо. Нечего уже ему было беречь себя, говорил ипалит Кирильч. Два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только раз вы не договаривал. Здесь следовали показания свидетелей. Даже им Щику в дороге крикнул: "Знаешь ли, что ты убийцу везёшь?"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 И даже самые страшные фазисы за всех, какие пережила и ещё переживёт когда-либо эта душа. Положительно можно признать господа присяжные, воскликнул и полит Кирильч, что поруганная природа и преступное сердце сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия. Мало того,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 прежнего и бесспорного, что его, его Митю зовёт с собою в обновлённую жизнь, обещает ему счастье. И это когда же? Когда уже всё для него покончено и когда уже ничего невозможно. Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку.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 почему он не застрелился тогда же почему оставил принятое намерение и даже забыл где лежит его пистолет а вот именно эта страстная жажда любви и надежда её тогда же тут же утолить и удержали его в чеду пира Он приковывался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прилесной, ябольстительной для него более, чем когда-либо. Он не отходит от неё, любуется ею и исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и самые угрызения совести. На мико, только на мик. Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в бесспорном рабском подчинении трём элементам, подавившим её совершенно. Во-первых, пьяное состояние, чат и гам, то под пляски, виск песен и она.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 велешница всё продвигается. Ох, это ничего. До поворота во вторую улицу ещё так далеко. И вот он всё ещё бодро смотрит направо и налево, и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковывавшихся к нему взглядами. И ему всё ещё мерещится, что он такой же, как и они. Человек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 Ещё там не успели, думает он. Ещё можно что-нибудь подыскать. О, ещё будет время сочинить план защиты, сообразить отпор. А теперь, теперь, теперь она так прелестно. Смутно и страшно в душе его. Но он успевает однако же отложить от своих денег половину и где-то их спрятать. И ночью я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих 3000, только что взятых им у отца из-под подушки. Он в мокром уже не раз. Он там уже кутил двое суток. Это старый большой деревянный дом, ему известен со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась так же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 В один тоже самый тревожный и роковой для него момент он отделил от этих 3.000 половину и зашил себе в ладанку, если, конечно, это не правда, что и докажем сейчас. То всё же эта идея Карамазову знакомая, он её созерцал. Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил полторы тысячи в ладанку, которой никогда не бывало. То, может быть, и выдумал эту ладанку. Тут же мгновенно. Именно потому, что 2 часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в мокром на всякий случай до утра, только чтобы не хранить на себе по внезапно при таявшем уся вдохновении две безны господа присяжные вспомните что карамазов может созерцать две безны и обе разом в том доме мы искали но не нашли может эти деньги и теперь ещё там а может и на другой день исчезли и теперь у подсудимого во всяком случае Арестовали его подле неё, перед ней на коленях. Она лежала на кровати, он простирал к ней руки и до того забыл всё в ту минуту, что не расслышал и приближения арестующих. Он ничего ещё не успел приготовить в уме своём для ответа, и он и ум его были взяты в расплох. Ты вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы своей. Господа присяжные заседатели. Бывают моменты, когда при нашей обязанности нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно из-за человека. Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что всё пропало, но всё ещё борется, всё ещё намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нём разом. И он спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли. ждёт с какого боку вы ударите и создаёт мгновенно в сотрясающемся уме своём тысячи планов, но всё-таки боится говорить, боится проговориться. Эти унизительные моменты души человеческой, это хождение её по мытарствам, это животная жажда самоспасения ужасная Его вызывает иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователи. И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлён, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих: "Крош заслужил", но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить? Всё это пока ещё у него не готово. Но готово лишь одно голословное отрицание в смерти отца не виновен. Вот пока наш забор. А там за забором мы, может быть, ещё что и устроим, какую-нибудь баррикаду.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 наш же наш же пришедших к нему самому с этим самым вопросом слышите вы это забегающее вперёд словечко если не я эту животную хитрость эту наивность и эту караманзовскую нетерпеливость не я убью и думать не могу что я Хотел убить господа, хотел убить, признаётся он поскорее, спешит. О, спешит ужасно, но всё же не повинен. Не я убил. Он уступает, нам что хотел убить. Видите, дескать, сами, как я искренен. Но так тем скорее поверьте, что не я убил.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 что Смердяков не мог убить, не способен убить. Но не верьте ему. Это лишь его хитрость. Он вовсе, вовсе ещё не отказывается от Смердякова напротив. Он ещё его выставит. Потому что кого же ему выставить, как не его? Но он сделает это в другую минуту. Потому что теперь это дело пока испорчено.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 Он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание. Нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самые неумелые и неправдоподобные объяснения о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошёл от окна. Главное, он ещё не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория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 чтобы преступник высказал заветные ей свои во всём выдающем их простодушие, неправдоподобности и противоречии заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела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 и убежал. Когда же мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя из своей спальни, услышал стонущего за перегородкой Смердякова, Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфёнович, передавал мне потом, что в этом мгновении ему стало его жалко до слёз. И вот в этом мгновении, чтоб поправить дело, он спешит нам сообщить об этой при слабоутей ладанке. Так и быть, дескать, услышьте эту повесть. Господа присяжные. Я уже выразил вам мои мысли. Почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах владанку не только не лепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было преискать в данном случае. Если бы даже искать на Пари, что можно сказать и представить неправдоподобнее, то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого.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 О, им в ту минуту не до того. Их ум создаёт лишь грандиозные целые, и вот смеют им предлагать такую мелочь. Но на этом-то их и ловят. Задают подсудимому вопрос: "Ну а где вы изволили взять материал для вашей ладанки? Кто вам сшил её? Сам зашил?"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 И сообразите, господа присяжные. Ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку, а как бы её ни найти в его чемодане или комоде, если бы такая рубашка в самом деле существовала, то ведь это уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его показаний. Но этого он не может сообразить. Я не помню Может, не от рубашки я в хозяйкин чепчик зашил. В какой такой чепчик? Я у ней взял, у неё валялся старая коленкоровая дрянь. И вы это твёрдо помните? Нет, твёрдо не помню. Сердится. Сердится. А между тем представьте, как бы это не помнить.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 Воскликнул вдруг и полит Кирильч. А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты. Вообще эти 2 месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснял. Ни одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил. Все это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь. Ох, мы рады верить, мы жаждем верить хотя бы даже на честь. Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте верить.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 Мы обрадуемся новому факту. Мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспешим отказаться. Теперь же в апеляц справедливость. И мы настаиваем, мы ни от чего отказаться не можем. И полит Кирильч перешёл тут к финалу. Он был как в лихорадке. он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном с низкою целью ограбления. Он твёрдо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. И что бы они услышали, от знаменитого своим талантом защитника подсудимого не удержался и полит Кирильч. Какие бы Не раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность. Всё же вспомните, что в эту минуту вы в светилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, её основ, её семьи, её всего святого. Да. Вы здесь представляете Россию в данный момент. И не в одной, только этой зале раздастся ваш приговор, а на всю Россию. И вся Россия выслушает вас как защитников и судей своих и будет ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и её ожидания. Роковая тройка наша несется с тремглав и, может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспордунную скачку. Если сторонятся пока еще другие народы, от скачущей, сломя голову, тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто... А ужаса. Это заметки. А ужаса. А может и от омерзения к ней. Да и то ещё хорошо, что сторонятся. А, пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться. И станут твёрдою стеной перед стремящимся видением. И сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности в видок спасения себя, просвещения и цивилизации. Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их. Не копите их всё нарастающей ненависти приговором. оправдывающим убийство отца родным сыном. Одним словом, Ипполит Кириллыч, хоть и очень увлекся, но кончил так и патетически. И действительно, впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив речь свою, поспешно вышел и повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировала, но серьёзные люди были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но всё же и им понравилось красноречие, тем более что за последствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича. Наконец-то он заговорит, и уж, конечно, всех победит. Все поглядывали на Митю. Всю речь прокурора он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только поднимал голову и прислушивался, особенно когда заговорили о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Ракитина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: "Бернары". Когда же Епифатий Кирильч сообщал о том, как он допрашивал и мучил его в нокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. Вот он, весь в тени речи, как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но однако ошлел себя и только презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно про подвиги прокурора в Мокром при допросе преступника. Потом у нас в обществе говорили и над Политом Кирильчем подсмеивались. Не утерпел деска человек, чтобы не похвастаться своими способностями. Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на 20 минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Я иные запомнил. Серьёзная речь нахмуренно заметил господин в одной группе. В психологии навертелуш много. Раздался другой голос. Да ведь всё правда? Неотразимая истина. Да, это он мастер. И ток подвёл. И нам, и нам тоже и ток подвёл, присоединился третий голос. В начале-то речи помните, что все такие же, как Федор Павлович, и в конце тоже, только он это соврал. Да и неясности были. Увлекся маленько несправедливо. Несправедливо-с. Но нет, все-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и сказал. Хе-хе! Что-то защитник скажет. В другой группе. А петербургского-то он напрасно сейчас задел. Биющих-то на чувствительность, помните? — Да. — Да, это он неловко, — поспешил нервный человек-с. — Вот мы смеемся. — А каково подсудимому? — Да-с, Митеньке-то каково? — А вот что-то защитник скажет. — В третьей группе. — Это какая такая дама? С лорнетом толстая с краю сидит. Это генеральша одна, разводка, я ее знаю. То-то с лорнетом, шушера. Ну, нет, пикантненькая. Подли нее через два места сидит блондиночка. Та, лучше. А ловко они его тогда в мокром накрыли, а? Ловко-то ловко, опять рассказал. Ведь он про это здесь по домам уж сколько рассказывал. И теперь не утерпел. Самолюбие, обиженный человек. Хех. -хе. Я обидчивый. Да и риторики много, фразы длинные. Да и пугается Ники, всё пугает. Про тройку-то. Да. Помните? Там Гамлет и. А у нас ещё пока Карамазовы. Это он ловко. Это он либерализму подкуривал. Боится? Да и адвоката боится. Да, что-то скажет, господин Фитюкович. Но, что бы ни сказала, наших мужичков не прошибет. Вы думаете? В четвертой группе. А про тройку-то ведь у него хорошо. Это где про народы-то? Девид, да правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать? И что? Ты да в английском парламенте, уж один член вставал на прошлой неделе по поводу нигилистов и спрашивал министерство, не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. И полит это про него. Я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил. Дали Ко, куликам. Каким куликам? Почему-то лико. А мы запрём Кранштадт. Да и не дадим им хлеба. Где они возьмут? А в Америке? Теперь в Америке вряжь. Но зазвонил колокольчик, всё бросилось на места. Фитюкович возошёл на кафедру.